«Сабиной» в честь своей немецкой подруги. Кураторы-разведчицы в Берлине и Дрездене иногда передавали ей приветы от мужа. Однажды они даже вручили ей письмо, написанное по-английски. Вадим переслал его через тайник в непроявленной пленки. Весточка от мужа очень обрадовала разведчицу, подготовка которой к выезду в Аргентину заканчивалась. В ГДР перед Вестой ставились и небольшие разведывательные задания. Она проводила мероприятия по проверке агентуры, организации встреч в различных населенных пунктах, изъятии документов и стойников. Все это делалось, как говорится, в условиях, приближенных к боевым, и должно было пригодиться ей на нелегальной работе за океаном. Накануне отъезда к мужу Весту отозвали в Москву для беседы с руководством нелегальной разведки. Она повидалась с родителями, отдохнула на юге. При тем, как покинуть Москву, Веста получила последнее наставление относительно будущей работы. Вскоре она вылетела в Западный Берлин, а оттуда на следующий день отбыла в Копенгаген для встречи с Вестом. Прилетев в Копенгаген, разведчица сняла комнатку в частном доме, приобрела карту города, нашла на ней улицу и дом, где ей было необходимо поставить сигналы о своем прибытии, а вечером вышла на явку с мужем. Но на первую встречу он не явился, не пришел и на второй день. Веста сильно волновалась, в первую очередь за мужа, о себе она не думала. Путь к возвращению на случай непредвиденных обстоятельств для нее был проработан до мельчайших деталей. Наконец долгожданная встреча состоялась. Как уже говорилось, встретиться Весты смогли только на третий день. Прогулявшись немного по уютным улочкам датской столицы, супруги взяли такси, заехали на квартиру Весты, где она забрала свой саквояж и отправились на квартиру к мужу. Далее путь разведчика влежал в Лондон, в британской столице, в соответствии с разработанным в центре планом, им предстояло оформить свой брак и затем отбыть в Аргентину для работы в нелегальных условиях уже в качестве законных супругов. Остановившись в недорогой лондонской гостинице, весты спокойно прожили там положенные по закону для заключения брака между иностранцами 29 дней. Они впервые очутились в англоязычной стране, и оказалось, что их знание этого языка было на довольно высоком уровне. Учреждения, в котором оформлялись соответствующие документы, располагалась в центре Лондона в районе Вестминстера. Явившись туда, разведчики обратились к чиновнику с просьбой зарегистрировать их брак. Чиновник поинтересовался, впервые ли они вступают в брак, и пояснил, какие требуются документы. Оказалось, что Вест должен представить выписку из регистрационного журнала гостиницы, подтверждающую, что они действительно... Проживали там все 29 дней без выезда. Невеста же должна была представить справку от западногерманского консульства о том, что оно не имеет возражений против ее замужества. В инструкциях центра ничего не говорилось относительно посещения западногерманского дипломатического представительства, поэтому разведчики решили действовать на свой страх и риск. А риск действительно был. Вдруг бдительные чиновники заинтересуются документами Веста и начнут их тщательную проверку. Поэтому, посоветовавшись, разведчики решили, что в консульство зайдет только Вест, причем минут за 10 до обеденного перерыва. Так они и сделали. Выяснив заранее распорядок работы консульства ФРГ, Вест явился туда с паспортом супруги ровно за 10 минут до перерыва.